Глава шестая Новые беглецы Два дня Лыков провел в канцелярии, зазубривая свои права и обязанности. Жил он у Таубе. Раз на минуту с туда зашел Бесиркин проститься. Ему пора было возвращаться в Рыковское. Договорились встретиться там как-нибудь, и штабс-капитан уехал. На третий день в два часа ночи за Алексеем явилась пролетка. В ней сидел хмурый и невыспавшийся Таскин. На козлах возвышался огромный детина при винтовке и револьвере. — Это Буянов, — пояснился Иван Сергеевич. — Выдающиеся силы и смелости. Я без него по Сахарину не езжу. В кромешной тьме пролетка двинулась куда-то на юг. коллежский советник, зевая, продолжил. — Воеводская, тюрьма, отсюда в 17 верстах. Дуя был когда-то первой столицей острова, но сейчас это просто обычное селение. Рядом угольные копии, поэтому там две тюрьмы. Кандальная и вольная. Все добывают уголь. А мы не опоздаем? Надо застигнуть их до рассвета. Успеем. Буянов тут все канавы знает. Где мы с ним только не бывали. Их на пароме перевезли через Дуйку. У Таскина все оказалось приготовлено заранее. Мелькнули в темноте какие-то два огня и скрылись. «Провианские склады», — сообщил Иван Сергеевич. «В Дуе есть две дороги. Одна вдоль моря, короткая, но там надо ехать через тоннель в горе Жанкер. Мы этот путь не любим, потому что, когда выбираешься из горы, приходится часть пути катить по отмели. Если прилив или сильный ветер, то беда. Поэтому сделали вторую дорогу через горы. Она много безопаснее». «Значит, тоннель зря строили?» хм, «Не совсем зря. На другой стороне мыса выходит из моря телеграфный кабель. Телеграфисты, вот, кто пользуется тоннелем. Еще там соливарня. Ну, а другие ездят в обход». Помолчав, начальник округа добавил. «Опять же, надо было чем-то занять каторжных». И выпускник Александровского лицея уныло выругался по матери». Дальше ехали молча и даже успели подремать. Через час экипаж остановился перед высокими палями. Лыков и Таскин вышли, их встретили двое. Один был в тужурке тюремного ведомства, другой в офицерской шинели. «Ваше высокоблагородие», — доложил первый, — к проверке все готово. Таскин представил Лыкова местному начальству. Штабс-капитан Машинский возглавлял дуйскую воинскую команду. Смотритель Фищев... Заменял своего предшественника, бежавшего во Владивосток. Не имея никакого чина, он управлял двумя тюрьмами: дуйской и воеводской, рудником и еще селением Дуэ. Такое несоответствие и всего в 17 верстах от столицы. Что ж тогда творится на окраинах? «Сколько человек под вашей рукой?» – спросил Лыков. Фищев стал загибать пальцы. В обеих тюрьмах общим счетом 800 каторжных. В дуэ поселенцев 300 душ, воинская команда 140, и в копях, по вольному найму 150. Полторы тысячи выходит ваше высокоблагородие. И как справляетесь? Бог грехами терпит. Лыков заметил, что по периметру забора тюрьма окружена солдатами. Когда ворота распахнулись, выяснилось, что на дворе выставлен усиленный караул. Собственно, воеводская тюрьма состоит из трех больших бараков и одного малого. Сюда присылаются всего Сахалина-штрафников и рецидивистов. Здесь же содержатся те, кого за беспокойный характер прикайвали к тачке. Народ самый отчаянный. Теперь лыкову предстояло проверить его на предмет наличия. Интересно, сколько тут встретится его Алексея знакомцев? За время службы сыщик арестовал несколько сот уголовных. Будучи демоном, в притонах и на пересылках тоже знавал многих. Память у него феноменальная. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Проверяющие вошли в первый корпус. Длинный коридор, в конце его чадит масляная лампа. Вонь невообразимая. По обеим сторонам двери, рядом с каждой табличка. Лыков подошел и едва разглядел в темноте. «Камера номер один. Иван, не помню звать, бессрочный. Василий Концов, бессрочный. Полуект Федюнин, бессрочный. И так далее. Всего двенадцать человек». Надзиратель со злым чугунным лицом распахнул ближайшую дверь и заорал. «Подъем! Выходи, строится!» «Чего орешь, околелый черт!» — послышалось в ответ. А затем полетели и матюки. Но тюремщик уже шел к следующей двери. Не выдержав ужасного запаха, Алексей вернулся на двор. Следом за ним выскочило и остальное начальство. «Как они этим дышат?» — спросил сам себя Таскин, отплевываясь. На тюремном плацу тем временем зажгли все четыре фонаря. Из бараков стали выползать люди. Раздраженные, не выспавшиеся, они выстраивались в шеренгу. «Темно!» Холодно, промозгло, каторжные стояли без шапок и мерзли на ветру. Алексей не выдержал и скомандовал «шапки надеть». Арестанты мигом накрыли головы и будто повеселели. Матерная брань сменилась приглушенным разговором. «Кто это там такой добрый? Из новых? Лицо незнакомое?» Каторга любопытна, она все подмечает и истолковывает по-своему. Фищев почтительно тронул Лыкова за рукав. Ваше высокоблагородие, дозвольте начинать, а то на штрафы попадем. Какие штрафы? Подошел начальник округа и пояснил. Штрафы владельцу копий. Угольные ламки сданы в аренду акционерному обществу Сахалин. По договору мы должны ежедневно командировать в общество 400 рабочих. За каждого недопоставленного рубль штрафу. Вот смотритель и опасается, что проверка затянется и... Иван Сергеевич, давайте сегодня наплюем на штрафы. Проверять будем тщательно, не глядя на часы, иначе не имеет никакого смысла. Ну что ж, наплюем так наплюем, нехотя согласился Таскин. С генерала, конечно, голову в Петербурге снимут за перерасход, ну да не в первый раз. Наконец все арестанты выстроились на дворе. К ним вышел Фищев со списками в руках. Старший надзиратель светил ему лампой. Лыков и Таскин стояли сбоку. Огромный Буянов занял позицию в затылок к коллежскому советнику. Как бы невзначай, он положил ручищу на кобуру. «Аванезов Ашот!» «Я!» «Ко мне!» Подошел оборванец, придерживая кандалы руками. Смотритель тщательно сверил его приметы по спискам и кивнул в сторону. «Вставай туда!» «Архипов Иван!» Шеренга в раз загудела. Эва что, айда проверка. Беглых ищуть. Архипов Иван, повторил смотритель, повысив голос. Ко мне. Перекличка шла быстро. Лыков встал поближе к бумагам и читал их через плицо фищева. Через несколько минут тюремщик выкрикнул Сбайков Иван. Подошел рослый парень, и Алексей узнал его. Это был мас! Маз дорогомиловских налетчиков Ванька Пан. Они встречались в Москве в 83-м году. Лыков под своим именем, но в образе независимого человека искал тогда двух убийц. Когда личность была удостоверена и Пан перешел в новую шеренгу, сыщик обратился к Таскину: Иван Сергеевич, я знаю вон того детину, а мне нужен денщик. Этот возгодился. Могу ли я забрать его с собой? Коллежский советник заглянул в бумаги. «Сбайков?» «Но он же бессрочный». «Полноте. А то ваш кучер не из таких. А лаки. Переведите Сбайкова в исправляющиеся и отдайте мне». Таскин несколько секунд посмотрел на Алексея, словно пытаясь понять, не шутит ли он. А потом рассмеялся. «А вы ловкий человек, Алексей Николаевич. Ну хорошо. Если этот вот так вам приглянулся, берите. И скомандовал смотрителю. «С Байкова расковать, отвести в караульную с вещами!» И статейным списком добавил Алексей. Фищев кивнул надзирателю. Ваньку пана взяли из строя и увели. Лицо у него сделалось растерянное. Проверка продолжилась. Сыщик узнал еще одного знакомца. Учетного домушника, то бишь, с московской Орженовки. Потом смотритель крикнул «Рейкин Фидол!» Подошел арестант с угреватым добродушным лицом. Фищев задрал ему левый рукав, обнаружил на предплечье родимое пятно размером с двухкопеечник и кивнул. «Хотел уж было отослать парня, но тут Лыков сказал в полголоса. Это не он. Но пятно сходится», — возразил смотритель. «И рост, и цвет волос». «По приметам подобрали, а пятно выжгли ляписом», — пояснил надворный советник. «Я сам арестовывал Редькина три года тому назад. Это не он». «Ага, вот и первая добыча!» — рявкнул Таскин. «В карцер его!» Фидула утащили, подчуя ножными по спине. А вскоре вновь случилась заминка. Когда смотрителю выкрикнулся Другинова, из толпы ответили, что он в лазарете». «Тащи его сюда, хоть замертво!» — скомандовал Таскин. Надзиратель побежал в лазарет. И все, и триста арестантов, и начальство стояли и ждали. Уже рассвело, Потушили фонари. Изо рта у людей шел пар. Оставшиеся два десятка непроверенных сбились в кучу. Фищев стал что-то говорить, но начальник округа махнул на него рукой. Потом отобрал у смотрителя бумаги, поглядел в них и с многозначительной гримасой передал Лыкову. Тот пробежался глазами. «Однако, бессрочная каторга за четыре убийства, два побега особо опасный. «Ого!» «Настоящий Рейкин такой же, — сказал сыщик начальнику округа. Только убийств у него больше. Пять!» «Зверюга! Когда я его брал, он мне чуть палец не откусил с волота». «Полагаете, Татарина нет в лазарите?» «Конечно». «Сбежали оба». Догадка Алексея подтвердилась. Надзиратель весь в мыле вернулся и доложил, что Садрудинова не нашли. Таскин с бранью нахинулся на смотрителя и даже замахнулся кулаком. Тот стоял на вытяжку и бормотал. «Не, не могу знать, ваше высокоблагородие, столько людей я один. Не, не могу знать». Лыков понимал, что перед ним, как приезжим, разыгрывают спектакль, и никто смотрителя не накажет. Когда коллежский советник наорался в сласть, сыщик спросил штаб с капитаном Машинского. «Скажите, пожалуйста, а куда здесь обычно бегут?» «Обычно в старые копии. В новых галереи пошире и народу много. А в старых есть такие места, куда никто не лазит. Опасно. Завалить может». «Вот беглые и живут там неделями, а каторга им еду носит. Ну, пока не уберутся на материк». «Немедля туда», — скомандовал начальник округа. «Я им покажу материк. Оцепить все выходы и поставить под землю команду». Лыков с сомнением покачал головой. «Мы не знаем, когда были совершены побеги. Может быть, месяц назад. А? А может, и пораньше. И ребята уже давно на той стороне». Штабс-капитан поддержал сыщика. «Я солдат в старые копии не пошлю. Это их значит погубить за пустяк. Сначала укрепите своды, а потом приказывайте такое». «Побег двух особо опасных для вас пустяк?» — взбеленил Сатаскин. «Они ведь на вашей совести, как старшего лица в карауле. Я немедленно доложу об этом генералу. Под суд пойдете». «Как вам будет угодно, господин коллежский советник». «На Сахалине ежегодно бежит пятьсот человек. Если за каждого под суд отдавать, с кем останетесь?» Штабс-капитан и коллежский советник повернулись друг к другу спиной. Перепалка смолкла. Наконец Таскин ряхнул на смотрителя. «Че стоишь? Посылай на работы!» Фищев скомандовал надзирателем, те забегали, стали разбивать кандальников на партии. Тюремщик повернулся к начальству. «Не угодно ли ко мне? Замерзли же. Чаю попить». И не только. Таскин оживился. Да, холодно по утрам. Водки было бы сейчас в самый раз. Как, Алексей Николаевич? Можно, но сначала сделаем одну вещь. Что за вещь? Иногда беглые прячутся в самой тюрьме. Надо ее обыскать. Беглые! В тюрьме! Расхохотался Таскин. Сразу видать у черного человека! «Кабинетного, я хотел сказать, работника. Это даже для анекдота не годится». Смотритель неуверенно хихикнул, а Машинский поглядел на сыщика с интересом. Лыков ответил, «Я, господин практик, всю Сибирь этапом прошел, исполняя августишие поручение. И чем на самом деле живет тюрьма, знаю много лучше вашего. Желаете со мной поспорить?» — Нет, ну, господин штабс-капитан, сыщик повернулся к офицеру. — Дайте мне двух сообразительных ефрейторов, которые ничего не боятся и никого. — О, есть такие как раз. Как раз то, что вам надо. Орешкин, Струмилин, ко мне! Подбежали два линейца, ловкие, плечистые. — В распоряжении господина надворного советника. Есть! Лыков пошептался с солдатами и решительным шагом направился в казарму. Один ефрейтор нес перед ним фонарь, другой тащил крепкий длинный рычаг. Остальное начальство, заинтригованное, шло следом. Сыщик заставил караульных шарить рычагом под нарами. В проход полетели какие-то мешки, узлы, корзины с грязным барахлом. Воздух внутри, казалось, можно было пощупать. Такой он был густо-вонючий. Обыскав весь барак, солдаты нашли водку, карты и много чего другого запрещенного. Однако беглых не обнаружили. «Ну а я что говорил?» — обрадовался Таскин. «Но невозмутимый Лыков уже шел в другой барак. Как только сунули там лагу в печной угол, сразу на кого-то наткнулись». «Ага, в тепле прячется», — констатировал Алексей. «Дай-ка мне деревяшку». Он взял рычаг на изготовку. Штабс-капитан нагнулся и сказал в темноту, «Вылазь, не то прикажу стрелять». Послышалось тяжелое дыхание, возня, и из-под нары появился человек. А вот и настоящий Рейкин узнал его сыщик, дал выбраться наружу и сильно приложил рычагом по спине. «Вот тебе, скотина, не кусайся!» Ефрейторы выволокли незадальчилевого беглеца на улицу. Таскин был сконфужен. Прошу меня простить, Алексей Николаевич, за кабинетного работника. Сам вижу, был неправ. Нет ли там и второго? Но сотрудника нигде не нашли. Начальник округа и штабс-капитан помирились и разработали план дальнейшего поиска. Решили усилить караулы вокруг старых копий и временно остановить там добычу угля. Если беглый внутри, то хлеба ему никто уже не принесет. И он от голода сам выберется наружу. Тем паче еще и от жажды. Неделя такого режима откроет преступника. А не откроет, значит он уже на материке. Позавтракав у смотрителя водкой и закуской, гости засобирались домой. Хозяину поручили проверку дуйской тюрьмы, но больше для проформы. Она не кандальная, народ там сидит второсортный, хватит с них и фищевы. Перед отъездом Лыков забрал бумаги на Ваньку Пана и пошел в караулку. Каторжный стоял без кандалов, с мешком в руках, такой же растерянный. Увидев фуражку с кокардой, он вытянулся в струну. Сыщик сказал, «Здорово, Иван, помнишь меня?» Парень всмотрелся, ахнул и обомлел. «Лыков, так ты, ой, виноват ваше высокоблагородие!» «Да, я был демоном шесть лет тому назад. Сейчас вот командирован на Сахалин. Правда, ненадолго». Ванька Пан глядел на сыщика во все глаза и не знал, что ответить. «Мне нужен денщик на время, пока я здесь. Пойдешь ко мне?» — Я это... дурак, — прошипел Лыков, — соглашайся. Поживешь при мне несколько месяцев, хоть от трудников отдохнешь. Цепи я с тебя уже снял. Ну, так точно согласен. В общем так, зови меня, Алексей Николаевич, а там разберемся, что с тобой дальше делать. Пойдем. Они выбрались на улицу. Збайков взвалил на спину мешок, оглянулся, Страшная воеводская тюрьма смотрела на него мрачными окошками казарм. Часовые с примкнутыми штыками стояли через каждые пятьдесят шагов. Ветер гнал с моря свинцовые тучи. «Все, Иван, сюда ты больше не вернешься, если, конечно, сам не сгубишь». Каторжный глядел до конца не веря и хотел спросить, но не решался. «Что?» «А почему вы именно меня?» «Тогда, дорогой милове, ты показался мне приличным человеком. Не из таких, что награбят ногих. Так ведь?» «Ну, совесть не пропил. Но если вы думаете, что Ванька-пан станет вам за это плесом бить, лучше сразу верните меня обратно». «Дурак! Мне нужен денщик, а не доносчик!» Забайков снова оглянулся на тюрьму, и лицо его дрогнуло. «Раз так, спасибо вам, Алексей Николаевич. Уж погроб жизни. Чем хошь отработаю. Худо здесь, очень худо!» От пролетки раздался голос Таскина. «Скоро вы там!» Каторжный кое-как разместился на облучке возле Буянова. Алексей сел, задернул полость, лошади рванули, будто на перегонки. Обратная дорога при свете дня показалась не такой мрачной, как в темноте. То и дело мелькали селения Красный Яр, Бутаково, Новомихайловское. В последнем, самом большом, сделали остановку. Таскин повел Лыкова в добротный, крытый железом пяти стенок. На огромном дворе ревела скотина. При доме оказалась лавочка. В ней и обнаружился хозяин. Поселенец Потемкин, самый богатый на Сахалине человек. Хитрый, фальшиво благообразный старик угостил начальство пивом. Он не понравился лыкову и сыщик с облегчением вернулся в коляску. В Александровский коллежский и надворный советники расстались, договорились встретиться в канцелярии округа в 6 пополудни. Ожидались новости из Рыковского. Если в дуе открыли двух беглых, сколько их там, за горами? Алексей повел в баньку пана на квартиру и первым делом велел казнить вшей. Генщик подполковника как раз топил для начальства баню. Каторжного продрали со щелоком и переодели в солдатское белье. Уже чистого накормили и напоили настоящим чаем из лыковских запасов. Арестанское платье прокалили а потом еще прогладили утюгом. Сбайков, умиротворенный и сытый, смотрел вокруг и терялся. Чудеса продолжились. Явился ротный парикмахер, остриг парню голову на солдатский же манер и подровнял бороду. Потом вдвоем с Лыковым они поехали в Александровку. Там, в магазине известного Лансберга, купили готовую пару порядочного сукна, картуз, сапоги, две рубахи, а также тиковый жилет, две пары белья и даже тампаковые часы. Иван переоделся, взглянул на себя в зеркало и расправил плечи. И стал, наконец, немного походить на того маза-дергачей, которого служилось все дорого милого. Правда, едва они вышли из лавки, как им встретился смотритель центральных складов. Каторжному пришлось торопливо сдергивать только что обретенный корпус. С чиновником в лавку проследовала смазливая разбитная поселка. Видать, тоже за обновками. Сам был в шелковой жакетке и цветном галстуке. Не иначе, как любовь. Когда они вернулись на квартиру, Лыков вручил денщику синенькую и объяснил, что это подъемная. Он будет платить Ивану по десятке в месяц с хозяйскими харчами. На пятерку же хорошо бы угостить денщиков и ординарцев батальонного командира, чтоб наладить отношения. А то они оба живут тут на всем готовом. Вздребнув полчаса, Лыков направился в канцелярию Александровского округа. Сперва он убедился, что Байкова действительно перевели в разряд исправляющихся. Еще сыщик забрал аттестат на вещевое удовольствие. Правянский не взял. Как-нибудь они вдвоем прокормятся, а вот полушубок и шапка с наушниками Ивану зимой понадобится. Лыкова к тому времени на Сахалине уже не будет. Пусть хоть бумаги все останутся выправленными. Таскина в канцелярии не оказалось. И Алексей вернулся на квартиру. Пора было обедать. Он вызвал повара, заказал мясо побольше для нового денщика и пошел его искать вань Пан обнаружился в спальне. Он разложил содержимое мешка и перебирал его. Сыщик разглядел запасные подкандальники, взял их и молча выбросил в помойное ведро. — Они тебе больше не нужны. — Алексей Николаевич, новые почти были, за такие гривены дают. — Ничего, обойдешься. Скажи, пиво солдатам купил? — А то две дюжины и колбасы целый круг. Вечером, как вы с их подполковником покушаете, мы тоже угостимся. Таубе пришел в восьмом часу довольный. Местная военная команда стояла высоко. Четыре роты батальона расположилась в главных пунктах острова. Александровский, Дуи, Рыковском и Корсаковский. Также примерно в тридцати местах имелись посты, главным образом по берегу Татарского пролива, где все бегают. Узнав, что Алексей собирается в Тымовский округ, барон объявил, что едет с ним. Проинспектировать тамошнюю команду, а заодно подтолкнуть с офицерами о Сахалинской цепочке. Что они об этом думают? Все равно Буфаленку вместе с остальными еще неделю в карантине торчать. Алексей познакомил друга со своим новым денщиком. Сказал коротко. Он налетчик, но из порядочных. «Будет помогать мне вести хозяйство». Тау бы принял порядочного налетчика добродушно. Почему бы и не быть таким? Вань Пан прислуживал им за столом. Сначала он путал соломку с перечницей, но потом освоился. Работа оказалась много легче, чем в дуйских угольных копях. Сыщик и разведчик подбирались уже к десерту, пышкам с маком. Как вдруг в комнату ворвался Таскин. «Я прошу извинить меня, господа, но срочная депеша от Ливина». Это смотритель Рыковской тюрьмы. Я помню. Что в ней? Проверка не состоялась. Почему? Встал из-за стола Алексей. Левина опередили? Да. Ночью бежали пятеро, самые опасные. Генерал уже объявил тревогу, как полагается в подобных случаях. Тревогу? Удивился сыщик. Здесь? В Александровском посту? А чему вы удивляетесь? В свою очередь изумился коллежский советник. — Из Рыковского ближе к берегу Охотского моря. — Далось бы вам это Охотское море, — застонал в раздражении Таскин. — Не дураки бежали. Все бессрочные, им терять-то нечего. От них до нас напрямую всего сорок верст. Послезавтра будут здесь. И вопрос только один, в какой точке Татарского пролива эти негодяи решат переправляться. — Ну вот вы тут их и ловите, — заявил Лыков. — А я поеду в Рыковское. — Иван! Пирушка отменяется. Собирай вещи.